Глава 23. Как во всякой жизни печали перемежается радостями, иначе ни у кого не хватило бы сил жить, так и Толстому посылала иногда судьба радости, отдыха на его тяжком пути. Такое несомненное радостью в это время было для него общение с крестьянином Тимофеем Бондаревым. Он сектант субботник, И за проповедь свою был сослан в Сибирь. Там в далёкой ссылке он написал своё оригинальное сочинение Торжество земледельца, которое, как и его письма, произвело на Толстого очень сильное впечатление. Толстой говорит, что Сютаев и Бондарев обогатили его мысль и многое объяснили ему в его мировоззрении. Во главу своего жизненного понимания Бондарев ставил заповедь, выраженную в Ветхом Завете: "В поте лица твоего снеси хлеб твой". Исполнение этого закона он требовал от всех людей без исключения, не потому, что это писано в Библии, а потому, что только это спасёт людей от бедственности их теперешней жизни. Все будут работать и есть хлеб своих трудов. Хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи. Не будет людей, гибнущих от нужды, и не будет того настроения мысли человеческой, по которому все усилия человеческого ума направляются не на то, чтобы облегчить труд трудящихся, а облегчить и украсить праздность празднующих. Участие в хлебном труде и признание его головой всяких дел людских делает то, что сделал бы человек с телегою, которую глупые люди везли бы вверх колесами, когда он перевернул бы ее и поставил на колеса, и не сломает телеги, И не пройдёт она легко. А наша жизнь с презрением и отрицанием хлебного труда и наши поправки этой ложной жизни это телега, которую мы везём вверх колёсами. И все наши поправки этого дела не попользуют, пока не перевернём телеги и не поставим её, как ей стоять должно. Так, говорил Толстой, в предисловии к книге Бондарева Торжество земледельца, а в другом месте он говорит о ней ещё сильнее. Как странно и дико показалось бы утончённо образованным ребенкам первого столетия, если бы кто-нибудь сказал им что полуграмотные, неясные, запутанные, часто непонятные письма странствующего еврея к своим друзьям и ученикам будут в сто, тысячу, в сотню тысяч раз больше читаться, больше распространены и больше влиять на людей, чем все любимые утончённые людьми поэмы, оды, элегии и элегантные послания сочинителей того времени. А между тем это случилось с посланиями Павла. Точно так же странно и дико должно показаться людям теперешнее моё утверждение, что сочинение Бондарева, над наивностью которого мы снисходительно улыбаемся с высоты своего умственного величия, переживёт все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе и произведёт большее влияние на людей, чем все они взятые вместе. А между тем я уверен, что это так будет. Бондарев совсем не был и не стал толстовцем. Это был ум независимый. Проповедь любви, на которой Толстой базировал всё, Он, например, смело отвергал и считал лицемерием, а к Новому завету относился вообще с полным пренебрежением. И Толстой в письме к нему должен был признать, что любовь без труда есть один обман и мертва, но нельзя сказать, чтобы труд включал в себя любовь. Животные трудятся, добывая себе пищу, но не имеют любви, дерутся и истребляют друг друга. Так же и человек. Труд Бондарева по цензурным условиям того времени нельзя было напечатать. Он разошелся по России в большом количестве рукописных списков. Мысль человеческая все же никак не подчинялась мановениям начальнической руки. Вопрос о земледельческом труде еще больше приковывает внимание Толстого к земельному вопросу, правильное разрешение которого так важно для устроения жизни трудящихся масс. Решение этого вопроса он нашёл у горячо любимого им американского экономиста Генри Джорджа, взгляды которого он начинает проповедовать со всё большей и большей энергией. Как известно, или точнее, как неизвестно, Генри Джордж выступил с проектом национализации всей земли, и единым уравнительным налогом с её ценности. По мнению Толстого, выгоды от этой реформы были бы огромны. Во-первых, не будет людей, лишённых возможности пользоваться землёй. Во-вторых, не будет праздных людей, владеющих землями и заставляющих работать на себя за право пользования землёй. В-третьих, земля будет в руках тех, кто работает на ней. а не тех, кто не работает. В четвёртых, народ, имея возможность работать на земле, перестанет закобаляться на заводы и фабрики и разойдётся из городов по деревням. В пятых, фискальный аппарат значительно упростится и удешевится, и отпадёт целая масса чиновников-дармоедов. И в шестых, и по его мнению, главное Люди неработающие избавятся от греха пользования чужим трудом, в котором они часто и не виноваты, так как с детства воспитаны в праздности и не умеют работать, и от ещё большего греха всякой лжи и изворотов для оправдания себя в этом грехе, и избавятся люди работающие от греха зависти, осуждения и озлобления против неработающих людей и уничтожится Одна из причин разделения людей. Не думать на эти темы в России в то время было невозможно. Все чуткие люди ясно понимали, что надвигается что-то грозное. И он внимательнее и внимательнее всматривается в народ, в эту стихию, видит и отмечает в своих записях то светлый лик его, то тёмный. Но темный лик его он по-прежнему старается забыть, не думать о нем. Но и это невозможно. Смутные волны моря народного захлестывают все чаще и грознее уютный и нарядный приют Ясной Поляны. «Дома было много приходивших мужиков», — пишет он из Ясной Жене в Москву. «Всегда была бедность». Но все эти годы она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей-неволей тревожащего богатых людей. Невозможность есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди, дети ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много, не говоря уже об овсе на семена, отсутствие которых мучит этих людей за будущее, то есть ясно показывает им, что и в будущем, если поле не посеется и отдастся другому, то ждать нечего, кроме продажи последнего и сумы. И он ясно чувствует ту беду, которая такой страшной грозой разразилась над нашими головами. Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится в пропасть. Но положение от этого не переменится. Прежде жаловались на бедность, но изредка некоторые, а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, под домам все говорят об одном. Он уж где ты спросишь, что делать, как помочь? Помочь семенами, хлебом тем, кто просит, можно, но это не помощь, это капля в море. И кроме того, сама по себе эта помощь себя отрицает. Дал одному, трём, почему не двадцати и не тысячи, не миллиону? Что же делать? Чем помочь? Только одним Доброй жизнью. Все это не от того, что богатые забрали у бедных. Это маленькая часть причины. Причина та, что люди и богатые, и средние, и бедные живут по-зверски, каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность. Спасение от этого только в том, чтобы вносить в жизнь свою и вовремя. и потому в жизнь других людей другое уважение ко всем людям любовь к ним заботу о других и наибольшее возможное отречение от себя от своих эгоистических радостей я не тебе внушаю или проповедую я только пишу то, что думаю вслух с тобою думаю я знаю и ты знаешь и всякий знает что зло человек Теоретическое уничтожится людьми, что в этом одном задача людей – смысл жизни. Люди будут работать и работать для этого. Почему же мы не будем для этого самого работать? Расписался бы я с тобой об этом, да почему-то мне кажется, что ты, читая это, скажешь какое-нибудь жестокое слово – И рука не поднимается писать дальше. Об эту пору он пишет "Власть тьмы", свою первую пьесу для театра, если не считать маленьких пьесок, которые он писал раньше для домашних спектаклей и которые так и остались не напечатанными. Цензоры запрещают "Власть тьмы" и для сцены, и даже для печати. Цинизм выражений Невозможное для нервов сцены и тому подобное таков официальный предлог. Но на самом деле власть всё более и более боится растущей популярности странного графа. Запрещение пьесы, конечно, вызывает особый интерес к ней. Она пошла по рукам в рукописях, начались нежелательные толки. Правительство вынуждено снять с пьесы запрещение. Пьесу печатают И благодаря всему этому шуму, превратившемуся в рекламу, она расходится в 3 дня. Потом её пропускают и на сцену, но пугаются и снова запрещают. В начале 1887 года, благодаря этому беспрерывному скандалу, пьесой заинтересовался Александр III, было назначено при дворе её чтение. И когда последнее слово было прочтено, после долгого молчания Александр III сказал: "Чудная вещь". Так оценил царь пьесу с её художественной стороны, но он поразительно не заметил главного, того, в каком ужасе живёт его народ. Разумеется, после всего этого все стали восторгаться пьесой чрезвычайно. Но на сцене она всё же могла появиться, несмотря на монаршее восхищение только много лет спустя. Напряжённая и страстная борьба глупцов с гением продолжалась. Вообще Толстой становился для Петербурга всё более и более нестерпимым, и одного имени его было достаточно, чтобы вызвать там противоление, а если можно, то и запрет. Продолжая заниматься педагогикой, он просит разрешить ему для опыта заниматься в городской школе с ребятами. Разрешение ему не дают. Его дочери открывает в Ясной Поляне школу Его закрывают, а Тольский губернатор, который сочувствовал Толстому, переводится в другой город. Составляет Толстой с огромной затратой сил и времени народный календарь. Цензура уродует его всячески, и календарь может появиться только в этом изуродованном виде. В 1887 году он заканчивает свой большой религиозно-философский труд о жизни. Цензура сжигает книгу, но она выходит в переводе Графини и профессора Тастовен в Париже.